Глава пятая. Письма. У себя Эйларис переоделась в просторное домашнее платье из мягкого льна, села к столу и перечитала письмо королевы Меливанды. Запечатанное печатью с изображением короны обвитой виноградной ветвью для официальной переписки королевы-матери, оно было сухим и официальным, но немного неожиданным. Несколько строк, выведенных аккуратным почерком какой-то придворной дамы, содержали приказ для леди Иларис Шаль и леди Элины Сури явиться в Лир ко двору. Через месяц, после того, как срочные дела в Несси будут завершены, следует понимать, когда завершится выбор супруга для Элины. Бракосочетание леди Элины и её избранника должно состояться в Лире с благословением его величества Рейнина и её величества королевы матери. Королева не желает, чтобы церемония прошла в Нессе. Внизу, затейливая как кружево, подпись королевы. И приписка уже ее рукой о том, что обеим леди следует появиться при дворе в одежде, приличествующей их положению. Это означало, что если Ларис не станет монахиней перед отъездом в столицу, ей стоит немедленно заказать несколько новых платьев. Кажется, королева Мелеванда не собиралась упрощать жизнь и Ларис Шаль. Ну, хорошо. Не очень-то и хотелось. Она аккуратно сложила письмо королевы и спрятала обратно в ларец. Быстро написала ответ, такой же формальный и преисполненный верно подданнического смирения. Надо полагать, его вслух зачитает королеве дежурная дама. Но всё это было так странно. И Ларис не собиралась в лир Ей не хотелось в лир. А возня с новыми платьями тем более никому не нужна. Письмо от тётушки Милт. Это уже другое. Оно получено несколько дней назад и тоже озадачило. Это письмо было запечатано печаткой с изображением простенького цветка ромашки. С детства знакомой и Ларис печаткой. И оно было полно намёков, чего раньше не было никогда. О чём намёки? Она решила перечитать. Достала и развернула письмо, отряхнув с него остатки красного сургуча с оттиском ромашки. Вот, несколько строк в самом конце. «Моя милая девочка, кое-что случилось. Это касается тебя. Случилось, и очень хорошо. Но ты узнаешь позже». Я долго размышляла, как поступить, и приняла решение. «И даже не пытайся расспрашивать». О чём расспрашивать? Будет, как ты захочешь. Доверься своему сердцу. Я верю, что оно не ошибётся. Ты всегда хорошо чувствовала людей. Я буду молиться, чтобы это удалось тебе и теперь. Сначала Иларис поняла однозначно. Речь идёт о замужестве Элины. Помочь не ошибиться в выборе. Она дала сестре возможность выбрать, возможность которой когда-то сама была лишена. Но мало кто одобрил, да и сестра не рада. И её, кстати, можно понять, ведь это всё равно не её выбор. Но трое претендентов лучше, чем навязанный один. Их можно сравнить, поиграть, оценить каждого. Это хорошая иллюзия свободы. Бывает, чтобы влюбиться, её очень не хватает. Это именно то, что потом на всю жизнь останется счастливым воспоминанием. Но Элина не хочет в это играть. Право решать окончательно всё равно не у невесты. Это понятно, если речь идёт о целом графстве Несс. Но кое-что случилось. Это касается тебя. Речь о том, что она потом что-то узнает, а спрашивать нельзя. Надо довериться сердцу. Это всего лишь означает поступать как обычно, как хочется ей? Не следовать условностям? Не слушать советов? «Принять выбор Элины или, наоборот, не принимать, если не понравится? Или это всё вообще не про Элину?» Тётя Милт никогда и никому раньше не морочила голову. Напротив, всё объясняла, учила. Когда-то она забрала в свой дом сироту Эларис, никому ненужную в холодном отцовском замке, и отец не возражал. Тётя Милт расчесывала Эларис волосы, и мыла их отваром ромашки, которые целое поле росло под её окнами. Шила ей платье, и её учила шить, а также читать и писать. Позволяла ей носиться с мальчишками во дворе и ездить с ними верхом. Отец женился, но молодой мачехе даже нравилось, что падчерица жила где-то у чужих. И когда родилась сестрёнка, ларис тоже оказалась не нужна. Она тогда лишь съездила к отцу в гости. Ненадолго, как чужая. Но почему-то мачеха была недовольна, когда король вспомнил про Иларис и постановил отдать её замуж в семью руатского герцога Бентенура. Король назначил половину приданого. Вторая половина была от дяди, графа Несса. Гордому и надменному гранд-лорду Сури нечего было дать за старшей дочерью. Впрочем, тёте Милт это всё тоже не нравилось, ведь жених у Иларис уже был, там, дома. И отец согласился, хотя считал, что его дочери больше подошёл бы кто-нибудь познатнее. Счастье это руатское замужество в конце концов никому не принесло. И забавно думать, кем она могла бы быть сейчас, если бы... Нет, не больно, ни горько не было. С тем первым женихом. Они оба были совсем детьми, а любви речь не шла. Была дружба. Об этом приятно и тепло вспоминать. Во время войны ее бывший жених замахнулся на трон Кандрии и победил. Он женится будущей зимой, на принцессе из Руата. Ему давно пора и совершенно необходимо. Король Рейнин-Крансарт женится на будущее новогодье. Она быстро написала еще несколько писем, сугубо деловых, и размышлять над ними не пришлось. Но, как назло, утихшая была головная боль, Началась новая, и всё нарастало, стреляя в виски. Надо выпить лекарство и выспаться. Завтрашний день тоже не будет лёгким. И Ларис сложила письма и убрала в письменный прибор. Позвонила было служанке, и не удивилась, что та не пришла. Она сама накануне отправила свою клею к экономке, которой по позарез нужны были лишние руки. Собственная настойка от головной боли у Иларис давно закончилась. И вообще говоря, не очень-то была нужна. Но сегодня придётся спуститься в кухню. Она могла пройтись по замку с завязанными глазами, поэтому даже лампу не взяла, что и тёмные лестницы. В кухне работа продолжала кипеть, но по сравнению с тем, что творилось днём, это было затишье. Ставили хлеб, замачивали крупу на утро, снова мариновали мясо. Поварёнок разбирал только что доставленные корзины с зеленью. Кое-где по кухне горели светильники, но всё равно было полутемно. Те слуги, что закончили работу, подсаживались к длинному столу, поужинать. Винья, экономка, сидела на своём обычном месте во главе этого стола. Впрочем, если в кухню приходила и Ларис, это место тут же уступали ей. Обычай вечерней чашки тут соблюдался. Это когда хозяйка по вечерам приходила в кухню, садилась за стол с прислугой и выпивала чашку чая, заодно решая какие-то дела, разбирая жалобы и недоразумения. Здесь Винья делала это чаще. «Винья!» И Ларис тронула ее за плечо и онемела от изумления, когда женщина обернулась. «Не Винья, а леди Фари, неугомонная мать первого жениха!» «Что вы здесь делаете, леди Фари?» «Ах, это вы, милочка!» Та, похоже, тоже растерялась. А и Ларис, надо сказать, теперь слегка разозлилась. С какой стати эта леди вторглась в кухню, где ей совсем не место? Она гостья. Почему ее вообще пропустили сюда, если есть приказ не пускать посторонних в эту часть замка? И снисходительно назвать ее милочкой. Это тоже как-то неправильно. «Вы не заблудились, я надеюсь, леди Фари?» — спросила она холодно. «Все гости в зале. Пир продолжается. Сейчас будут выступать другие музыканты, а еще танцоры и фокусники». «Ах, это все для молодых», — махнула та рукой. «Меня хозяйство интересует больше. Я все осмотрела». «Какие у вас тут печи для жарки крупной дичи?» «Вообще я не ожидала, что Несс такой большой замок. У вас, я вижу, много варят проса Это хорошо, дешево и сытно». Но ваш маринад для мяса меня разочаровал. В него надо добавлять больше чеснока и розмарина. «Потом я попрошу у вас рецепт», — пообещала и Ларис, и повернулась к подбежавшей старшей кухарке. «Дай мне холодного сидра, Мона, и твоей настойки». Оказывается, она совершенно не в силах была обсуждать с хозяйственной леди особенности маринада. «Ах, вы нездоровы, дорогая», — догадалась леди Фари вскочила и чуть ли не силой усадила Эйларис на стул. «Вы просто устали или женские недомогания? У меня есть чудное лекарство. Будете спать, как младенец. Позвольте, я пошлю за ним служанку». «Благодарю, всё со мной в порядке», — запротестовала Иларис, которая ни за что не стала бы брать у незнакомок непонятные снадобья. «Мне кажется, вам надо посмотреть фокусников. Вас проводят». «Ах, мне так хотелось бы помочь», — вздохнула леди фари и заулыбалась. «Но если вы настаиваете...» «Я потом напишу для вас рецепт маринада и пришлю укрепляющее лекарство. Оно чудодейственное!» Она величественно кивнула и, придерживая юбки, засеменила к выходу. И Ларис знаком велела одной из служанок проводить леди. Тем временем ей принесли ледяной сидр в высоком стакане, а главная повариха подала разбавленную водой настойку. Настойку и Ларис выпила сразу, а потом долго мелкими глотками цедила сидр. И даже захотелось уронить голову на чисто выскобленный кухонный стол и заснуть прямо тут. Она встряхнулась, встала, кивнула кухарке. «Спасибо, Мона. Я предупрежу стражу еще раз. «Ни ты помни, что посторонним в кухне не место. Ни гостям, ни их челяди. Поняла?» «Так она назвалась матерью будущего лорда, миледи», — усмехнулась Мона. «По приказу короля. Сама не знаю, почему я растерялась и позволила. Но я тоже за порядок, и нечего всяким ни с того ни с сего вмешиваться в наши дела». «Если вдруг войско короля займет Несс?» И Ларис посмотрела выразительно. «В любом ином случае королю нет дела до твоей кухни». «Не пугайте так, миледи!» — всплеснула руками кухарка. «Войско короля возьмет нес скажете тоже!» Пока что они понимали друг друга. Поднимаясь по лестнице наверх, Иларис задержалась у окна и бросила взгляд вверх, на облака. Из-за них как раз выкатилась круглая спелая луна, и вовсю светила теперь на замок Несс, на тёмный парк. Та самая луна. Нечасто она бывает такой огромной и яркой. Но сейчас была. Та самая. Как тогда. И Ларис не без труда подавила холодную дрожь. Ничего страшного. Просто неприятные воспоминания. Они покинули временное убежище и ехали в неизвестность. А луна светила то есть просто занималась своим делом. А чуть раньше была осада длиной в несколько месяцев. Продовольствия не осталось, и самое ужасное — что-то случилось с колодцами. Без воды стало совсем уж невыносимо. Старый герцог, стискивая зубы, сдался. Тогда гибель близких ещё стояла перед глазами, а отвратительный смрад погребальных костров ещё щекотал ноздри. «Там, в замке!» Приходилось сжигать тела убитых. Илари сказала, что она умерла. Дышала, двигалась, делала множество дел, кого-то утешала, распоряжалась, но умерла. Вдова дважды. Когда-то у неё не стало мужа, а недавно любимого, погибшего при очередной попытке врагов штурмовать стены. Свёкор согласился на их будущий брак, когда истечёт трёхлетний траур по его сыну. И вот теперь всё. Больше ничего не будет. Не получалось верить, не хотелось надеяться. А потом... Чужие руки, больно стиснувшие её плечи, и насмешливая. Да на такие кости не бросятся даже мои собаки. Ну да, её кости. Тогда она, должно быть, выглядела ужасно. И тот человек ничего не сделал, хотя мог всё. Он лишь оттолкнул её, отвернулся и лёг спать. И хорошо, она его тоже не хотела. Он лишь раздул бы до неба пламя её ненависти, но она и так его возненавидела. За те слова и за прочее. С ней могло случиться нечто во много раз худшее, так что есть за что благодарить судьбу. Те слова можно было забыть сразу. Но не получилось. Они так и остались острыми колючками в душе. И вот теперь снова светила луна. Точь в точь такая. И Ларис захлопнула ставни на окне и постояла немного прижавшись лбом к холодной каменной стене. Прочитала молитву, чтобы успокоиться, и продолжила подниматься по лестнице. Голова кружилась, немного шатала, и напрасно она не взяла с собой лампу. Ещё немного. Вот. Она толкнула дверь и вошла в спальню. Распустила шнуровку на платье и сняла его через голову, бросила на низкое кресло и со стоном удовольствия вытянулась на кровати. И провалилась в сон. Сразу. Когда некоторое время спустя кто-то рядом пробормотал что-то про демонов преисподней, а потом накрыл её одеялом, она не слышала. «И очень жаль, потому что это сделало, «Точно не её горничная».